Дубильные вещества оказывают вяжущие и противовоспалительные действия. Большое количество их имеется в коре дуба, траве зверобоя, листьях чая, лесной землянике. Используется при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, стоматитах, ожогах, кожных заболеваниях. Разновидность гликозидов – сапонины которые выявлены у представителей более чем 70 семейств. Сапонидосодержащие растения используют как отхаркивающее, мочегонное, общеукрепляющее и стимулирующее средство. Некоторые сапонины понижают кровяное давление. К группе гликозидов относятся слизистые вещества. Они входят в состав клеточных оболочек и обладают обволакивающими и мягчительными свойствами. Ими богатые клубни ятрышника и корневища алтея, семена льна и айвы. Препараты из растений, в которых содержатся слизи, широко используются при лечении бронхиальных, желудочно-кишечных и других воспалительных заболеваний. В последнее время большое значение приобрели флавоноидные гликозиды, Они делятся на три группы – флавоны, кемпферол, кверцетин, рутин и другие, флавонолы и изофлавоны. Это органические безазотистые фенольные соединения желтого цвета, содержатся главным образом в цветках и листьях многих растений имеют широкий спектр фармакологического действия, обладают П-витаминной активностью, оказывают капиллярово-укрепляющее, бактерицидное, желчегонное действие, а способствуют удалению радиоактивных веществ из организма. Количество выделенных и химически идентифицированных флавоноидов достигает свыше 2000 наименований. На их основе созданы гипотозащитные препараты Корсил, Легалон, а также противовоспалительный Ликверитон и другие. Содержится в растениях в чистом виде или в соединении с сахаристым остатком в виде гликозида кумарины и Фурокумарины. Чаще всего они встречаются в плодах и корнях растений семейства зонтичных, бобовых и других. Наиболее ценные для лекарственных целей – фурокумарины. Они плохо растворяются в воде, чувствительны к свету, используются в качестве сосудорасширяющих, спазмолитических, фото сенсибилирующих и противоопухолевых средств эфирные масла в большинстве душистые жгучие на вкус соединения содержащиеся в цветках листьях и семенах растений известно более двух тысяч эфиромасличных растений эфирные масла применяют для ингаляций они убивают бактерии грибы обладают противовоспалительным, успокаивающим, болеутоляющим, мочегонным и патогонным свойствами. Широко используется феймико-фармацевтической и пищевой промышленности. Смолы. Растительные выделения по своему химическому составу близки к эфирным маслам. Обычно они прозрачные, чаще твердые, реже мягкие, не растворяются в воде, обладают характерным запахом долго невысыхающие смолы называются бальзамами. Содержатся смолы в живице хвойных деревьев, почках березы, соке алоэ одуванчика. Обладают бактерицидным и антигнилостным действием. Фитонциды — органические вещества, обладающие сильным антибиотическим действием уничтожает бактерии, грибы, простейшие, стимулирует защитные силы организма. Их много содержится в чесноке, луке, крапиве, зверобое, шалфее,